окруженный почетными сиденьями для прецепторов и рыцарей ордена. На троном развивалось священное знамя храмовников, называвшееся Босеан. Это название было эмблемой храмовников и в то же время их боевым кличем. На противоположном конце ресталища стоял врытый в землю столб. Вокруг него лежали дрова, между которыми оставался проход в роковой круг для жертвы, предназначенной к сожжению.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 В толпе перешептывались, рассказывая друг другу о том, что за последнее смутное время успел натворить сатана, и при этом, конечно, не приминули приписать ему всякие были и небылицы. — Слыхали вы, дядюшка Деннет, — говорил один крестьянин другому пожилому человеку. — Слыхали вы, что чёрт унёс знатного саксонского тана от Эльстана из Конингсбурга? — Знаю.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 «Достоверно известно, — сказал пожилой крестьянин, — что после того, как четыре недели Ательстан Конингсбургский был мертв, — это выдумка, — прервал его Минострель. Я сам видел его живым и здоровым на турнире «Важби де лазуш «Но нет, он умер, это верно, — сказал молодой крестьянин. Или его утащили из дешнего мира. Я сам слышал, как монахи в обители святого Эдмунда пели по нем панихиду, а в Конингсбурге были богатые поминки». — Я было хотел туда сходить, да Мейбл Перкинс... «Да — Да-да, умер от Эльстана», сказал старик, покачивая головой, — и такая это жалость, потому что немного уже остается старинной саксонской крови. — Да что ж случилось, господа честные? — Расскажите, пожалуйста, — прервал Менестрель довольно нетерпеливо.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 Так вот, к панамарю у святого Эдмунда пришел в гости святой брат. Монах этот так себе, забулдыга. Из всей дичи, что пропадает в лесу, половина убита его руками. Звон оловянной кружки для него куда приятнее церковного колокола, а один ломоть ветчины ему мели десяти листов его требника. Однако же он славный парень, весельчак, мастер, и на дубинках подраться, и из лука стрелять, и поплясать — не хуже любого молодца в Йоркшире. — Последние твои слова, Деннет, — сказал Менестрель, — спасли тебе пару ребер. Полно, я не боюсь его, — сказал Деннет. — Конечно, я теперь немного состарился, не так уже поворотлив, как прежде. А посмотрел бы ты, как я бывало дрался на ямарке в Нонкастере. — Историю-то расскажите мне историю, — снова пристал министрель. Вся история в том и заключается, что от Эльстана...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 «Да, Альберт Мальвозен, допускается», — отвечал Буму Нуар. «Ибо в настоящем случае мы взываем к суду Божьему и не должны препятствовать сторонам сноситься между собою, дабы не помешать торжеству правды». Тем временем герой говорил Ревеке следующее. «Девица, благородный преподобный владыка Грессмейстер приказал спросить, есть ли у тебя заступник, желающий сразиться всей день от твоего имени?»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 открывает немучительный, но короткий переход в лучший мир. — Это все призраки Ревека и видения, отвергаемые учением ваших же судукейских мудрецов. — Слушай, Ревека, — заговорил Буагельбер с возрастающим одушевлением, — у тебя есть возможность спасти жизни свободу, о которой и не помышляют все эти негодяи и ханжи.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 Но тебя я считаю самым страшным из них. Уйди ради Бога!» Альберт Мульвуазен, встревоженный, обеспокоенный слишком продолжительным разговором, подъехал в эту минуту, чтобы прервать беседу. — Созналась она в своем преступлении? — спросил он у Боагельбера, Или все еще упорствует в отрицании? — Именно. Упорствует и отрекается, — сказал Боагельбер. В таком случае, благородный брат наш, — сказал Мульвуазен.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 что никто не вступится за еврейку, да еще обвиняемую в колдовстве, и рыцари, подстрекаемые мульвуазеном, начали перешептываться, что пора бы объявить залог Ревеке проигранным. Но в эту минуту на поле показался рыцарь, скакавший во весь опор по направлению корени. Сотни голосов закричали «Заступник! Заступник!» и, невзирая на суеверный страх перед колдуньей,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 Потом с яростью воскликнул, обращаясь к Айвенга. «Саксонский пес! Бери свою копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал!» «Дозволяет ли мне гроссмейстер участвовать в всем поединке?» — сказал Айвенга. «Не могу оспаривать твои права», — сказал гроссмейстер. «Только спроси девицу, желает ли она признать тебя своим заступником?» «Желал бы и я, чтобы ты был в состоянии более подходящем для сражения». Хотя ты всегда был врагом нашего ордена, я все-таки хотел бы обойтись с тобой честно». «Нет, пусть будет так, как есть», — сказала Венга, «Ведь это суд Божий. Его милости я и поручаю себя». «Ревека», — продолжал он, подъехав к месту, где она сидела, «признаешь ли ты меня своим заступником?» «Признаю», — отвечала она с таким волнением, какого не возбуждал в ней страх смерти. «Признаю»